Глава 12. Потом я шипя от боли бинтовала рану на запястье, потом переодевалась. Мокрая одежда противно липла к телу и вообще неприятно, когда из тебя, вернее, из тебя все время капает. Я и так весь санузел ухлюпала. коридора тоже досталось. Мокрый след вел и в кухню, где у нас хранилась аптечка с бинтами и зеленкой. В общем, к моменту возвращения из семьи я злая и употевшая домывала пол в коридоре. "Умница ты моя", растрогалась мама. А мы сейчас как раз шли обратно, до ушей навьюченные рулонами с обоями и обсуждали, какая причина наиболее приемлема для переноса уборки на завтра. Вымотались ужас. Зато нашли очень славные обойки. Посмотри, вот эти в твою комнату. Видишь, какие нежные? Ага, шмыгнула я носом, раздраженно откидывая за спину растрепанную косу. Вижу, но можно я потом восторг выражу? Устала очень. Конечно, доченька, конечно. Солнышко ты моё. Мама ласково провела ладонью по щеке. И у меня вдруг невыносимо носима в носу до да так сильно, что из глаз немедленно брызнули слезы. Что с тобой, родная? Что случилось? Да так руку поранила. Вот ведь балда нашла, на что внимание родных обращать. Больно очень. А где ты так умудрилась, Варюха? Поднял брови папа Коля странное место для случайной раны. Дай-ка посмотрю, да и перебинтовать надо. Повязка сейчас свалится. Нет! испуганно взвизнула я, одернув руку. Не надо, я сама. Так, нахмурился отчим. А ну-ка, дочка, признавайся, что тут произошло, пока нас не было? Приходил кто? Обидел тебя? «Обидел, обидел. В дверях гостиной появился ухмыляющийся Олежка. Сволочи негодяй Олег Свистунов вчера на дискотеке. Заткнись! заорала я, бросаясь к гаду, державшему в руках моё предсмертное эссе. Вот же дура, замоталась с уборкой и совсем забыла об этой кретинской тетрадке. Отдай немедленно, это не тебе. Ой, простите. Дурашливо испугался Олег. Да-да, конечно, тут в начале обращение к мамочке и папочке. обидно слушать, да? В предсмертный час то совсем забыла о любимом братике. Пусть и сводном. Минуточку. Брови папы Коли окончательно слились в одну грозную лохматую линию. Какой еще предсмертный час? А эта дурында решила жизни самоубийством покончить. Да видно, духу не хватило. Ауч! Папа, ты что? Олежка ошарашенно вытер кровь с разбитой губы. Отец еще никогда не бил его. — ка я тебе кое-что объясню, сынок, странным каким-то сдавленным голосом проговорил отчим, цепко ухватив рослого парня за шиворот думал, что к двадцати годам у тебя в голове хоть зачатки разума нормального мужика сформировались, но вижу, ошибся. Митрофанушка Хренов. А мама? Мама смертельно побледнела, голубые глаза стали огромными и черными от мгновенно расширившихся зрачков. Она медленно приблизилась и размотала бинт на моей руке. А потом подняла на меня переполненные болью глазищи и тихо произнесла: "За что?" Ох, ныревелись мы с ней тогда. Папа Коля и Олежка тенями скользили по дому, не рискуя заглядывать в мою комнату, дабы не утонуть в цунами слёз. Я и раньше не особо скрытничала, Просто не думала, что с мамой можно делиться наболевшим, как с лучшей подругой. Она ведь мама, взрослая женщина, другое поколение и все такое. А оказалось, что моя мамуся самая лучшая в мире подружка, потому что старшая, потому что многое пережила, потому что любит меня больше жизни. И главное никогда не предаст. А еще оказалось, что старшее это вовсе не значит другое поколение. Может, потому что я родилась у совсем молодой мамы. История моего появления на свет и никаких мелодраматических тайн не скрывает. Жила была нормальная советская семья: Дмитрий и Мария Вяльские. Он из хорошей московской семьи, а она осиротевшая в войну дедовка. Жили не тужили. Мама Дмитрия приняла невестку хорошо, а когда у молодых родилась дочь Лариса, счастью казалось не будет конца. А он был. Да обидного бессмысленный. Мои дедушка и бабушка поехали отдыхать в Крымский санаторий. Марии захотелось порезвиться в штормовом прибое, когда волны так весело валяют тебя по берегу. Шторм был не очень сильный. Волны вроде бы пологие, страшные, поэтому Дмитрий, которому быстро надоело кворкание в прибое, отлучился попить пиво. А когда через десять минут вернулся, обнаружил, что жену затащило на глубину. На это никто особого внимания и не обратил. Купающихся, несмотря на предупреждение спасателей, хватало. А Мария почему-то не кричала. Наверное, от страха. Дмитрий бросился жене на помощь и доплыл и потащил к берегу, но море не захотело отпускать свою добычу и злобно швырнула пару на прибрежные камни, которых в Крыму больше, чем достаточно. Вот так и получилось, что в десять лет Лариса осталась вдвоем с бабушкой. Жили, в общем-то, неплохо. Бабушка Клава преподавала в институте математику, подрабатывала репетитором. Так что в доме хватало и еды, и одежды, и в театре они ходили, и в кино. Но Лариса очень тосковала о родителях. Особенно ей не хватало отца, потому что бабушка могла частично заменить только мать. И, видимо, поэтому первокурсница мединститута влюбилась в своего преподавателя Изяслава Исидоровича Мажейка, сорокапятилетнего доцента с благородной сединой, двумя разводами и пятью детьми за широкими мужественными плечами. Такой умный, такой благородный, патетически заботливый Всегда шарфик на шее поправит, чтобы не дуло, самое удобное место в автобусе найдет и усадит свою девочку. А как красиво ухаживал! Лариса не желала слышать никого, ни подруг, ни знакомых самого Изислава Исидоровича, жалевших юную глупышку, не бабушку. Они все ничего не понимают. Это настоящая любовь. Славочка сказал, что он наконец встретил свою милую половинку. К концу первого курса Лариса забеременела. Есислав Исидорович изобразил бурную радость, даже купил для Ларисочки и её бабушки путевки в хорошей подмосковной санатории на целых 24 дня и пообещал, что после возвращения его любимой девочки они сразу же понесут заявление в ЗАГС. И панюс, но не с любимой девочкой Ларисочкой, а с шестидесятилетней гражданкой Германии Бригиттой Шнипке. И к моменту возвращения Ларисы с бабушкой из санатория мой биологический папашка благополучно убыл по месту прописки супруги. Но Вся эта грязь окончательно утопила и без того не очень крепкое здоровье бабушки Клавы. И буквально за месяц до моего появления на свет она умерла. Инфаркт. И теперь представьте. Новый год. Все вокруг веселятся, салюты, петарды, фейерверки, во всех квартирах нарядные елки, вкусная еда, гости или просто семья за столом. А ты одна. Совсем одна. Тебе 18. Никого у тебя нет, кроме маленького буяна внутри, со всей дури пинающего мать ножками. И вы с этим буяном никому по большому счету, не нужны. И все проблемы, которые до сих пор решала бабушка Клава, теперь придётся решать тебе. А самое главное из них на что жить? Мама призналась мне в наш вечер откровений, что в ту новогоднюю ночь ей вдруг стало абсолютно безразлично, что будет с ней и с малышом. Жить не хотелось. Умирать, впрочем, тоже. Не хотелось ничего. Веселые крики празднующих за стеной и сверху мешали расползающейся словно плесень апатии. И она погнала себя вон на улицу, подальше от раздражающего веселья. Но и на улице было не лучше. Веселье сверкало фейерверками и там. Какие-то люди тормошили Ларису, предлагали выпить с ними шампанского, прыгали, орали, размахивали бенгальскими огнями, намотали на девушку несколько гирлянд. И Лариса торопливо зашагала в сторону Биццевского парка. Надеясь хоть там избавиться от навязчивого веселья. И ей это почти удалось. Она шла все дальше и дальше, шум новогодней ночи постепенно затих за спиной. Вокруг не было никого и ничего, кроме укутанных снег деревьев и кустов. А эти ребята молчаливы по определению. Могут только на ветер шуршливо ругаться. Но ветра не было. Ноги постепенно начали подмерзать. Мороз пробрался и под подразлетаистую бабулину каракулевую шубейку. Конечно, новенькая всего год отношенное дублёнка грело Борису гораздо лучше, но дублёнка увы не сходилась на огромном животе. Почувствовав, что начинает замерзать, девушка решила вернуться домой. И вдруг обнаружилось Что сделать, это будет довольно сложно. Она заблудилась. Вокруг безразлично сопел под снежным покрывалом лес. Ну и ладно. Ну и пусть. Так даже лучше. Мама мне призналась, что ей до сих пор стыдно за эти мысли. Сдаваться нельзя никогда. Нужно бороться до последнего. Но тогда Когда она просто смела спень снег, села, закрыла глаза, стало тепло и уютно, холод отступил. И только я внутри мешала ей уснуть, возмущённо пинаясь. Но постепенно и я смирилась. Стало тихо, спокойно, безразлично. Только появившееся непонятно откуда бабушка Клава что-то беззвучно кричала, пытаясь прорваться к внучке сквозь невидимую преграду. А потом вдруг чьи-то сильные руки схватили Ларису за плечи, встряхнули раз другой, затем мужской голос сохнул и заорал: "Ты что, соплячка, совсем с ума сошла? О себе не думаешь, о ребенке подумала бы?" Ты что творишь, а? Ты зачем сюда припёрлась? Отстаньте, вяло отбивалась Лариса. Отпустите меня. Нет уж, дурища, никуда я тебя не отпущу. И ведь не отпустил. Вот уже больше двадцати семи лет не отпускает. Николай Павлович Ярцев. Уволенный в запас по ранению офицер, которому на момент встречи исполнилось 30 лет, в тот год овдовел. Его жена Наташа умерла от рака, оставив трёхлетнего сынишку Олежку. Малыш очень скучал без мамы, плакал, тем более что его приходилось оставлять на пятидневке в детском саду. Ни бабушек, ни дедушек не было. И Николай решил купить сыну собаку. Так в доме появился галинастый щенок боксера названный Эриком. Добрый, но ужасно бестолковый. В ту новогоднюю ночь Эрик испугался грохота петард, вырвал поводок из рук и убежал в Бицевский парк. Ярцев пошел его искать и нашел почти замерзшую девушку. А потом на не хозяина подтянулся и пес. Мобильных тогда не было. Вызвать скорую не получалось. И Николай, подхватив неожиданную находку на руки, бегом помчался к выходу из парка. Потом с трудом уговорил какого-то мужичка на Жигулях отвезти их в больницу. Их это еще и замерзший Эрик в придачу.